Глава 18. Новое назначение Василия Блюхера. Москва, 1921 год. Отправление Дальневосточного экспресса Москва-Владивосток задерживалось. Дежурный по северному вокзалу столицы, в отличие от привычных к задержкам пассажиров, явно нервничал. Переминаясь у сигнального колокола, он то поглядывал на огромную луковицу станционных часов, то на висящий рядом с его постом телефонный аппарат. Но телефон молчал, а помощник начальника военных сообщений Красной Армии и вовсе огрызнулся, когда дежурный в третий раз попробовал сунуться к нему с вопросом. «Евдокимов, отвяжись. Вот когда литерный П-0208 отправим, а я начну рапорты о его передислокации от дежурных по линии принимать, тогда и спрашивай, где и почему». Сейчас одно могу сказать. Должно к энтому составу шестиосник прицепить». а решение по его пассажирам еще не принято, понял? Вот и стой, охраняй свой колокол, чтобы не срезали». А в это время Василий Блюхер, еще в Одессе получивший телеграмму о новом назначении, мчался в коляске мотоциклетов Совет народных комиссаров к нарком-военмору Троцкому. Ему предстояло доложиться о своем прибытии в Москву, утвердить список личного состава наскоро сформированного штаба и получить добро на отбытие к далекому месту будущей службы. Мандат Фрунзе и два ордена Боевого Красного Знамени на гимнастерке произвели на часовых у СНК впечатление. Его пропустили, шепотом предупредив, что товарища Троцкого в Совете нет. И, скорее всего, нет его и в Москве. «Но хоть кто-то из РВС должен быть на месте», резонно возразил вчерашний начальник гарнизона войск Одесса. «Тогда идите к товарищу Склянскому, гражданин-командир». Чуть посторонились часовые. «Четвертый этаж». Молодой заместитель нарком военмора Склянский хоть и был занят. Несколько минут герою перекопа все же уделил. Срочный вопрос к товарищу Троцкому? переспросил он с восторгом и некоторой завистью, поглядывая на гимнастерку посетителя, с редкими в Молодой Советской Республике орденами. Даже не один вопрос, мрачно сообщил Блюхер, оглядывая кабинет, больше похожий на оперативный пункт управления. Масса телефонов, два новейшие конструкции телеграфных аппарата, каких Блюхер и вовсе не видел. «Впрочем, может, вы?» Склянский махнул рукой, по-свойски подмигнул. «Дорогой товарищ, откровенно говоря, я ни черта не понимаю в военных вопросах. Признаться, я доктор, а товарищ нарком Военмор третью неделю на своем поезде совершает инспекцию по фронтам». Блюхер сдвинул фуражку на затылок, в растерянности почесал лоб. «Как же быть, товарищ?» «Я имею срочное предписание в Дальневосточную республику, в Читу». и не имею представления, как туда добираться. Услыхав про чету, доктор Склянский мгновенно проникся к сочувствием. «Попробую вам помочь, товарищ. ДВР — это все-таки не деревня Катюхина?» Выскочив из-за стола, Склянский поколдовал у одного телеграфного аппарата, перешел к другому и, берясь за трубку телефона, снова подмигнул Блюхеру. «Очень может статься, что товарищ Троцкий в настоящий момент все-таки в Москве. Алло, Склянский на проводе!» «Смедович это ты?» На личном поезде Троцкого, которым он обзавелся по примеру Николая II, помимо всего прочего, при персоне военного министра постоянно состояли два комиссара – Смедович и Гусев-Драбкин. «Где вы сейчас дислоцируетесь?» «Секрет? Да ты с ума сошел от меня секретничать?» «На московском вокзале?» «Это очень хорошо. Сейчас я подошлю к тебе человечка, устрой ему встречу с шефом». «Кто-кто, блюхер?» «Герой Перекопа, не знаешь, что ли?» «Как шеф сам-то нынче? Не попадет наш герой под его горячую руку?» «Ладно, посылаю. Да знаю, что сам он поезд ваш не найдет. Провожатого дам из наших. Ну все, отбой даю, Медович. Бросив одну трубку, Склянский схватился за другую. «Алло, гараж?» «Склянский на проводе. Изя, надо подать к главному подъезду машину военного комиссара». «Нет, не сам. Человек поедет от меня». Так точно, в передвижную резиденцию товарища Троцкого. Да, в Москве, на московском вокзале. Но не в зале ожидания, как ты понимаешь. И чтобы шофер знал все тамошние закоулки, понял? И прямо к составу, чтобы. А то не дай бог подстрелит нашего героя дальняя охрана. Тогда вместо него сам в Читу поедешь. Только не как товарищ Блюхера в кандалах. Ну все даю отбой. Дивясь про себя нынешним порядком в Совете народных комиссаров? Блюхер сухо распрощался с деятельным Склянским и сбежал по лестнице, начиная уже жалеть о согласии на новое назначение. «И чем мне в Одессе плохо было?» — на ходу подосадовал он. О крутом нраве нарком Военмора и его персональном поезде слухи ходили один другого страшнее. Говорили, разумеется, не вслух, а только шепотом, и только между своими. У подъезда Блюхера уже ждал вместительный закрытый форт с молчаливым шофером-латышом за баранкой. Почти все переднее стекло автомобиля было залеплено всевозможными пропусками и мандатами на право проезда куда угодно. Ничего не спрашивая, латыш дернул рычаг переключения скоростей, и машина стремительно зашлепала широкими шинами по московской брусчатке. Хотя правительство молодой республики утвердило главные органы ее власти в ЦИК СНК, с сентября 1918 года верховным органом России стал именно Реввоенсовет, его председатель. Лейба, Троцкий, Бронштейн. Несмотря на давнее знакомство и дружбу с Лениным, положение Троцкого нынче было двояким. Тяжелая болезнь Ильича практически отлучила его от руководства республикой, в Кремле в открытую говорили о развернувшейся борьбе за власть. В качестве наследников Ленина упоминались Каменев, Зиновьев и Сталин. И, конечно, их воинственный соперник Троцкий. Не без основания опасаясь, что в один прекрасный день конкуренты могут его физически устранить, Троцкий завел себе этот поезд. Официальной мотивацией была необходимость быть ближе к веренным его попечению войскам. На деле же поезд смерти был призван быть вне пределов досягаемости потенциальных и реальных противников. И не только. Добившись утверждения доктрины красного террора как неизбежного спутника революции, Следующий шаг на военном поприще Троцкий сделал, приступив к организации личного поезда. Наличие такого спецпоезда не плод болезненной фантазии автора. Все, что о нем рассказано, подтверждается многими архивными документами, с которых уже снят гриф секретности. Причем этот передвижной командный пункт военного министра не был обновленным или приспособленным для нужд революции наследством царского режима. В трудном и голодном 1918 году Состав представлял собой самое совершенное по тем временам слово «железнодорожной техники», в основном «американской». В первоначальном виде эта крепость на колесах состояла из 12 вагонов. Обслуживали поезд 232 военнослужащих, в основном латыши. Для них была пошита спецобмундировка из черной кожи, на рукавах они носили металлические эмблемы, изготовленные на монетном дворе. Помимо охраны в поезде имелась многочисленная обслуга – врачи, шоферы, связисты и большое количество стенографисток. Утверждали, что подбор девушек поражал контрастностью – яркие блондинки и жгучие брюнетки. Таков уж был вкус у советского диктатора. При персоне военного министра постоянно стояли два комиссара, имелись свой ревтрибунал и расстрельная команда тоже из латышей. Экипаж поезда получал изрядное жалование, в четыре раза превосходящее установленное Комитетом обороны фронтовое довольствие командного состава. Походный гараж диктатора РВС насчитывал несколько автомобилей заграничных марок. Со временем поезд Троцкого пополнился двумя открытыми платформами, на которых были закреплены аэропланы. Техническая оснащенность состава соответствовала декларируемым Троцким задачам. Самой последней модели телеграфа обеспечивал постоянную связь со своим заместителем. Почему Троцкий выбрал для должности заместителя доктора Ефраима Склянского, далекого от всякого рода военных дел, история умалчивает. Свой человек, пользующийся безграничным доверием нарком Вейнмора, вот и все, что знали в столичном комиссариате. Другим важнейшим средством связи была мощная импортная радиостанция, дающая Троцкому связь практически со всем миром. Посредством этой передвижной радиостанции Троцкий запрашивал себе все необходимое и получал самые последние разведданные из армейских штабов. Красную армию Троцкий укреплял исключительно карательными мерами. В одном из его приказов говорилось «Если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым — командир». Хорошо потрудившись, Троцкий любил и хорошо отдыхать, Даже в самые трудные годы гражданской войны он умудрялся ездить на курорты, на охоту и рыбалку. За его здоровьем постоянно следили несколько врачей. Каждое прибытие нарком Вейнмора на станцию назначения сопровождалось музыкой духового оркестра. В составе экипажа был и неплохой духовой оркестр. Впрочем, главный военный руководитель республики отнюдь не был за взятым меломаном. Музыка имела для него совсем не эстетическое, а сугубо практическое значение. Обычно по прибытии поезда сразу начинали работать походный ревтрибунал и расстрельная команда, благо проштрафившихся красноармейцев найти было несложно. Ну а громкая музыка глушила залпы трех линеек и пулеметные очереди. Карающие органы действовали бесперебойно. Почти на каждой станции находился виновный, совершивший тот или иной проступок, за который тут же получал по заслугам. Кроме того, в поезде был организован политический отдел, который был занят проведением митингов и собраний. Часто на них выступал и сам нарком военмор. По многочисленным отзывам современников он был прирожденным оратором. В период гражданской войны в сферу деятельности троцкого входила и доставка подарков частям и красноармейцам, отличившимся в боях. В поезде для сего имелся специальный склад подарков. Не составит труда догадаться откуда поступали эти подарки. женские и мужские часы, Золотые и серебряные украшения, портмоне, портсигары. Все это было конфисковано у буржуев и чуждых элементов, и, с благословения Троцкого, раздавалось достойным ударникам фронта. Тем временем автомобиль с молчаливым латышом подрулил к малозаметным воротам в районе Московского вокзала, и шофер нетерпеливо засигналил клаксоном. Тотчас же ворота широко распахнулись, часовые взяли под козырек. и машина устремилась мимо пакгаузов, каких-то непонятных железнодорожных сооружений с устрашающими вывесками типа «стой», проход и проезд категорически запрещен, и, наконец, остановилась у темно-серого состава из 12 вагонов. К автомобилю, вынимая на ходу оружие, тут же бросились претарианцы Троцкого в черном кожаном обмундировании. Немного успокоившись при виде знакомого шофера, охрана переключила подозрительное внимание на Блюхера. Его мандат и командирское удостоверение разглядывались с откровенно недоверчивым видом. Оглянувшись, Блюхер заметил на крышах окружающих железнодорожный тупик безликих зданий, пулеметные гнезда и одиночных, не слишком маскирующихся стрелков. Чувствовалось, что подай кто-то из ответственных за безопасность диктатора знак, и любой враг будет мгновенно уничтожен. Однако набежавший комиссар Смедович умерил пыл притарианцев, взял гостя под руку, и, попросив, словно между прочим, сдать оружие, повел к вагону номер 432. «У тебя что-то срочное, товарищ Блюхер? Серьезное? Гляди, — предупредил он. Гляди, — шеф по пустякам отвлекаться не любит. Назначение в Читу? Это серьезно!» Заведя Блюхера в вагон нарком Мора, он велел ожидать в тамбуре и проскользнул в неплотно прикрытую дверь салона, откуда доносился трубный командный голос. Троцкий диктовал очередной приказ. Судя по доносившимся в тамбур обрывкам речи, приказ был страшен. В четвертом латышском полку были расстреляны все члены полкового комитета. В Петроградском пролетарском полку Троцкий, видимо, начитавшись записок Цезаря, применил децимацию, приказал расстрелять каждого десятого красноармейца. Особенно жестокая кара постигла полки из мобилизованных казанских татар. Из пулеметов там покосили всех подряд. Никчемный военный руководитель, не умеющий читать обыкновенные штабные карты, Троцкий признавал единственное средство военного руководства — террор. Наконец трубный голос наркома военмора словно поперхнулся. Смедович почтительно доложил шефу о прибытии героя Перекопа — Блюхера. Прервавшись, военный министр совсем неинтеллигентно выругался и переспросил «Блюхер? Тот самый? Что ж ты, негодяй, героя Перекопа, в тамбуре держишь?» В шине ледопят, в зеленой фуражке, надвинутой на самые глаза, Троцкий грозно глянул сквозь пенснена присутствующих, отчего те засуетились, попятились и частично исчезли, и громко окликнул «Блюхер, заходи!» Рванув дверь, тот сделал пару шагов вперед, кинул руку к козырьку, начал представляться. Однако нарком военмор нетерпеливо махнул рукой. — Так вот ты какой, значит! — Герой! — А по виду и не скажешь. — Едешь в Читу? «Знаю и благословляю. Какая помощь от меня требуется?» Стараясь говорить кратко, Блюхер доложил, что нынче ночью он прибыл в Москву, что временный штаб для работы в Читеем сформирован еще в Одессе. Задача понятна, но не будет ли каких особых указаний? Троцкий прищурился. «А что же ты, командир, к Ворошилову не пошел с таким вопросом?» В тот период Климент Ворошилов занимал пост народного комиссара обороны и старался держаться как можно ближе к Сталину. Не любишь видать дураков и правильно делаешь. Мой наказ тебе будет кратким. Держи дисциплину. Наше русское быдло понимает только страх. Может тебе выделить кого-нибудь из моего рефтрибунала? Для передачи накопленного опыта, так сказать. Стрелять я и сам умею, товарищ военный министр. У меня другое на уме. Судя по донесениям, в ДВР страшная партизанщина. Созданию настоящей боеспособной армии тамошнее правительство не придает значения. кто в валенках, кто с берданкой, кто с вилами. Приказы командиров выносят на голосование личного состава, обсуждают, то ли выполнять, то ли гнать командира и выбирать другого. Таковы были реальные издержки первых лет формирования Красной Армии, особенно если командир был из военспецов, то есть из бывших царских офицеров. Дисциплину-то я на виду, но где взять средства на экипировку, вооружение, обмундирование? Два ордена красного знамени носишь и не знаешь? Не дают средств, отбери. В Прибайкалье много партизан и казачьих семей, сволочи, мироеды. Пошерсти, расстреляй десятка два-три семейств, кто жалеет кубышки свои растрясти и живо понесут. Блюхер сглотнул слюну, кивнул, хотя начинать деятельность военного министра ДВР с расстрелов и не собирался. Зачем ему поворачивать ружье партизан в сторону советской власти? Попробовал выкрутиться. «Товарищ нарком Военмор, там уже шерстить некого. Семенов да и сами партизаны население обобрали до нитки». «Хорошо», — грянул Троцкий. «А ты хоть раз записки Цезаря в руки брал?» «Не брал, вижу. Ну да не беда. Нужда наступит и к Цезарю обратишься. А пока я тебя так спрошу. А военные трофеи на что, если не на армейские нужды, а?» «У Байкала, по моим сведениям, Колчак столько золота царского просыпал. Хоть самому поезжай». «Нечем воевать? Не во что одеть бойцов? Начинай с этого. Ищи золото и реквизируй его на армейские нужды». «Так золото государству сдавать положено», — заикнулся Блюхер. «Хоть ты и ордена дурак. Государство — это армия. Будет армия босая, что от нее-то от государства останется? То-то. Все у тебя». «Никак нет», — решился Блюхер. «Имею на руках законную жену и младенца. По дороге из Одессы застудили в теплушке малышку, а поезда не нетопленными нынче ходят, часто вовсе без стекол. Приказ о незамедлительном принятии дел я выполню при любых обстоятельствах, но помрет ведь дочка в пути, товарищ министр. Можно ли мне, как командарму и военному министру ДВР, запросить в НКПС приличный служебный вагон?» «Нашел время младенцев плодить!» сверкнул стеклами Пенсне Троцкий. «Да еще бабское племя множить!» «Но раз уж так получилось, говорю авторитетно. Спецвагон тебе положен!» «Положен, понимаешь?» «Я подскажу, Смедович, он распорядится. Ты когда уезжаешь?» «Нынче же и хотел, товарищ нарком Вейнмор? Обстановка в чете сложная!» «Смедович!» повернулся Троцкий к комиссару. «Отправь товарища Блюхера на северный вокзал на моей машине!» и проследи, чтобы к его приезду салон-вагон для красного командира Блюхера был готов. Лично проследи, а то прикажу оркестру играть музыку, которую ты не услышишь. Вместе с прочим железнодорожным персоналом Северного. Слушаюсь, товарищ нарком Вейнмор, — вытянулся тот. Ну а тебе, Блюхер, большое революционное спасибо за то, что воюешь славно. Подумав, Троцкий выскочил из-за столика, крепко пожал Блюхеру руку. «Желаю не меньшей революционной удачи и впредь! Да не забывай, что тут умного услышал!» «Так точно, товарищ нарком Вейнмор!» «Ну а сейчас ступай!» Не стесняясь, Троцкий осмотрел руку, только что протянутую для рукопожатия, и тщательно вытер ее носовым платком. «Дел много, товарищ Блюхер! Настоящих дел не в проворот, а ты тут со своими младенцами и буржуазной мягкотелостью отвлекаешь!» «Стенографисты готовы? Начали!» Хотевшего рассыпаться в благодарности Блюхер, они слишком церемонно подталкивали к выходу. Смедович, вытирая платком лоб, вслух прикидывал. «Так, Блюхер, с тобой я не поеду. Шеф пошлет, а через пять минут забудет и хватится. Машина с шофером здесь еще?» «Здесь». «Ну а вокзальному начальству я сейчас по телефону хвоста накручу. Там тебя встретят честь по чести. Давай, езжай». Наконец, истомившиеся ожиданием пассажира, в основном военные, узрели, как из каких-то тайных закоулков, из путаницы стрелок и перекрещивающихся рельсов, тихо постукивая колесами, выполз длинный шестиосный вагон царских времен. Мягко подталкиваемый локомотивом, он пристроился к хвосту состава. Тотчас, откуда ни возьмись, дальнюю часть перона заняли невесть, откуда появившиеся красноармейцы, которыми командовали хмурые особисты, затянутые в кожу. По образовавшемуся коридору быстро прошли десятка два военных в портупеях и с ними две женщины. Одна из них несла на руках голосящего младенца. «Ну, слава богу!» — зашептались опытные пассажиры. «Раз спецвагон прицепили, значит, без задержек и сюрпризов покатим». Тем временем впереди мощного локомотива встала военная мотодрезина с пулеметным гнездом и полудюжиной красноармейцев с винтовками. А с другой, невидимой для пассажиров стороны поезда, в царский вагон стали грузить коробки со спецпайком для высокопоставленных пассажиров. Ящики с консервированным молоком и консервами, корзины с фруктами, какие-то позвякивающие коробки. Не обошлось и без конфуза. Из полуоткрытой передней двери спецвагона на дебаркадер вдруг выкатился настоящий апельсин. Красноармеец охраны, в сапог которого уткнулся диковинный по голодному времени фрукт, не успел на него и глаз скосить, как подскочивший особист, хмуро поглядывая на пассажиров, поднял апельсин, обтер его рукавом куртки и бережно передал в вагон. Россию в 1920-21 годах накрыла первая волна настоящего голода. На паек выдавали селедочные головы и краюхи мокрого совершенно несъедобного хлеба. Простые пассажиры сделали вид, что ничего такого не видели. Обряд погрузки спецвагона завершился появлением мотоциклета. Самокатчик под расписку передал старшему охраны вагона, облепленный с сургучом пакет, развернулся и, пустив по пустеющему перрону клуб едкого дыма, со стрекотом исчез. «А это что, Коля?» — шепотом спросила у своего военного спутника какая-то женщина. «Помолчи, Катерина», — одернул ее военный. По всей вероятности, последние сводки с фронтов, директивные указания. В общем, служебная документация, за ознакомление с которой нашего неуполномоченного брата сразу к стенке ставят. Пошли в вагон, сейчас точно поедем». «А я в последний раз настоящий апельсин лет пять назад видела», — вздохнула женщина. «Папа на Рождество целую корзинку принес. Запах, кажется, до сих пор помню». «Пошли, пошли», — торопил ее военный. Вот свернем шею мировой гидре контрреволюции, и апельсины тебе будут, и французские булки. В спецвагоне-то, видать, мировая революция уже победила. Ядовито вздохнула женщина и покорно засеменила за своим спутником. Тем временем пассажиры спецвагона, вовсе не избалованные плодами победы мировой революции, осторожно подпрыгивали на мягких диванах, трогали пальцами бомбошки на оконных тяжелых шторах. Блюхер оставил в распоряжение своих спутников-штабистов кабинет, занимающий большую половину вагона, а сам с семейством и сестрой жены занял два закутка, в которых при старом режиме обитали адъютанты высокопоставленных пассажиров. Сунувшись в буфетную часть вагона, он попятился при виде консервов, корзин с белым хлебом и прочим добром, которые деловитые буфетчики, чем-то похожие на особистов, раскладывали по полкам и шкафчикам. «Желаете перекусить, товарищ главком?» Мягко окликнул один из буфетчиков. Так настоящий обед будет через полчаса. Сейчас печку наладим и с нашим на то удовольствием. Но перекусить вам или супруги вашей в любое время? Бутербродик со шпротами не желаете? Нет, не желаю, буркнул Блюхер от чего-то покраснев, будто его застали у щелки в женскую помывочную. Я это искал. Как его? Туалетные комнаты с двух сторон вагона, товарищ командарм. Столь же дружелюбно напутствовал буфетчик. «Там еще буквы чудные какие-то. М вверх ногами, и с русская». «Спасибо». Споткнувшись об объемистые сутки, откуда пахло невероятно вкусно, Блюхер торопливо выскочил из буфетной и свирепо глянул на штабистов. Уж не подумали ли они, что он тут втихомолку кусочничает? Привыкший к элементарным полевым удобствам в виде загаженной дыры в полу и едкого запаха хлорки, Блюхер, попав в ватер-клозет, едва разобрался в уйме фаянсовых стульчиков, каких-то ручек и кнопок. Присев на унитаз необычно длинной формы с торчащими изнутри трубочками, он нечаянно нажал на какой-то рычажок и вдруг почувствовал, как взад ему ударила струя горячей воды. Натюгнувшись, Блюхер подскочил и недобро покосился на коварную сантехнику. Выходить из клозета в мокрых напрочь галифе было неудобно. «Спасибо, смекалка, природная помогла». Стянув с плеч, кожану набернул его вокруг пояса, завязал впереди рукава и бочком-бочком добрался до купе, где супруга кормила постановающую малышку. «Ты где так долго, Васечка?» — шепотом поинтересовалась жена. «А то мы с сестрицей помираем. Да ветра разбегать смерть, как хочется». «Это в конце коридора», — отрывисто пояснил Блюхер, беря на руки малышку. «Только глядите осторожнее там». кнопки не трогайте, кипяток оттуда хлещет, и не сверните чего-нибудь. Воспользовавшись отсутствием женщин, он подстелил под себя сразу два чистейших полотенца с надеждой «авось быстро мокрить впитают». Со злорадством мальчишки он ожидал появления своих спутниц. «Ну-ка и вы попробуйте, каково это кипятком в задницу?» Однако жена с сестрой вернулись веселые, умытые и довольные, и наперебой принялись рассказывать о царских хитростях. «Представляешь, Василий, там даже дамский душ-биде есть с регуляторами напора, а рядом обычный стульчак для мужчин. Сходи, погляди, Вася». «Спасибо, я уже», — буркнул Блюхер, потихоньку ерзая на полотенцах. «Там и малышку помыть можно, наверное. Только спросить нужно у обслуги, можно ли?» «Чего спрашивать, наш вагон. Чего желаем, то и делаем». «А чего ты такой злой, Вася? Давай я малышку возьму». Блюхер без колебаний сунул ребенка жене, похлопал по карманам, отыскивая кисет с табаком. «Вы бы не курили в помещении с детём, Василий Константинович?» заметила своячница. «В этом-то вагоне для курения наверняка есть определенное место?» «Да-да, конечно», — скрывая неприязнь, откликнулся Блюхер. «Я попозже, пожалуй». «В буфете сказали, что скоро обед подадут», — вмешалась жена. «Я даже переспросила, по талонам или как...» Они смеются. Блюхер перевел прозрачный взгляд на жену, ничего не сказал и вышел из купе, забыв про мокрый зад. Доставая на ходу кисет, он направился в торец вагона, однако был перехвачен старшим охраны. Свежая почта из Совета Народных комиссаров, товарищ Блюхер. Старший протянул ему пакет с сургучными блямбами. Только попрошу поаккуратнее, бумаги имеют гриф строго секретно. «Ознакомитесь и листы мне обратно по счету сдадите. Не обессудьте, товарищ главком, правила такие. Почитать и покурить можно во второй караульной, там никого нет». «Хм, товарищ Блюхер, что же вы с кисетом-то?» «А что такое?» — не понял вопроса Блюхер, старательно пряча от охранника свой мокрый тыл. «В курительной комнате есть хорошие папиросы, герцеговина флор. Говорят, их сам товарищ Сталин выделяет среди прочих. А вы за самосад». — Не к лицу главкому, простите уж. — Привык к самосаду, понял? Блюхер сверкнул глазами на сытую и наглую морду советчика, выхватил из его рук пакет и толкнулся в первую попавшуюся дверь. Слава богу, это и оказалось курительное. На полочке действительно лежала десятка-два коробок герцеговины, а рядом в специальных гнездах покачивались бутылки со Смирновской, с какими-то иностранными надписями. Тонко позванивали в специальных стойках стаканы и рюмки. От злости Блюхер сразу скрутил пробку со Смирновской, набухал полстакана и махом выпил. Влюбчивый от природы Блюхер положил глаз на будущую жену еще в Вятке, чуть поболее года назад. Однажды, вернувшись в штаб из очередной инспекционной поездки по губернии, совершенно разбитым от усталости, Начальник вятского гарнизона Василий Блюхер еле добрел до общей канцелярии и опустился на диван. Его взор машинально остановился на сидевшей за пишущей машинкой миловидной девушке. Блюхер сразу подтянулся, слегка нахмурился, бросил на порученца взгляд искоса. «Кто такая?» «Почему раньше он не замечал ее?» Адъютант начальника гарнизона Баранов, перехватив взгляд Блюхера, шепнул. «Это Галя». Она работает у нас регистратором и машинисткой. Происхождение пролетарское характеризуется положительно. Грамотное, опять-таки. Блюхер зачарованно смотрел на белокурую девушку со строгим красивым лицом. Наконец спросил. — А фамилию вашу позвольте узнать, барышня? — Покровская, — ответила девушка. Баранов под стук ундервуда продолжал вкратце нашептывать. Окончила гимназию. Несколько раз пыталась записаться в отряды Красной Армии, но ей всякий раз отказывали. Незамужняя. Несмотря на гудевшие от усталости ноги, в конце дня Блюхер, стороживший каждое движение пешбарышни, галантно предложил проводить ее домой. Шли и болтали о каких-то пустяках, радовались хорошей погоде. Покровская пригласила его к себе, пообещала напоить чаем. Блюхер сразу согласился. У него в кармане лежал месячный полуфунтовый паёк сахара. Однако пока девушка возилась с примусом, кавалер, положив голову на руки, банально уснул прямо за столом. Проснулся поздно ночью, не сразу поняв, где находится. Он лежал в одежде на какой-то козетке, только сапоги были сняты и стояли рядом у изголовья. И ещё в комнате стояла раздвинутая ширма, за которой кто-то тихо посапывал. Прихватив сапоги, Блюхер осторожно выбрался из комнаты, на крылечке обулся и пошел досыпать в штаб. Утром, дождавшись Галю, он всмотрелся в ее простое и такое красивое лицо. Нашел повод никуда с утра не ехать. — Что же вы утра не дождались? — шепотом с улыбкой спросила Покровская. — Я чай вскипятил, а вы спите, Василий Константинович. А еще сахар обещали. — Сахар будет сегодня, — пообещал Блюхер. если ваш вчерашний кавалер вас не обидел». «Обидел? Да как же вы меня обидеть могли, товарищ командир?» — лукаво прищурилась Галя. «А насчет сахара ловлю на слове. Смерть, как сладенького, хочется». Под занавес третьего чаепития Блюхер, положив на стол тяжелой ладони, высказался напрямик, так, как обычно ходил в атаку. «Галочка, вы мне очень нравитесь. Не хотите со мной расписаться?» если, конечно, я вам не безразличен. — Вы мне тоже нравитесь, Василий Константинович, — помолчав шепнула Галина. — Только ведь мы почти не знаем друг друга. Не скоро ли? Не пожалеете потом? — Ну что вы, галочка! Утром, бесшумно выбравшись из-за ширмы, он присел на козетку, принялся обуваться и нечаянно стукнул каблуком в пол. Галина тут же проснулась, выскользнула следом, захлопоталась с чайником. села напротив, кутаясь в наброшенную на плечи шаль. И столько было безмолвной мольбы и неуверенной надежды в ее коротких взглядах, что Блюхер ободряюще подмигнул. «Не знаю, как вы...» «То есть, как ты, Галинка. Только мое официальное предложение не отменяется. Я хочу, чтобы все было как полагается, по-людски», — поставил он условие. «Никаких военно-полевых отношений. Жену я хочу настоящую». Поэтому нынче, прямо с утра, расписываться. Вечером супруги составляли список гостей товарищеской вечеринки. Когда Блюхер поинтересовался родственниками невесты, Галина покаялась. Невместно на свадьбу красного командира ее родню приглашать. Слукавила она на бирже труда. Записала в анкете отца с матерью крестьянами, когда на самом деле ее отец был священнослужителем. «А как жить-то было, Василий Константинович?» Ломая пальцы, плакала она. С моим истинным происхождением разведали бы мне разнарядку в штаб Красной Армии. Запоек стало быть, понимающе кивнул он, сломал карандаш, встал и ушел ночевать в штаб. Проворочился без сна до утра. Как блюхер ругал себя в ту бессонную ночь, что поверил в пролетарское происхождение пишбарышни, и за три дня скоротечного знакомства не успел толком расспросить ее о родителях. Галину он сразу записал в предательнице. Не сказала красному командиру, что ее отец при царском режиме служил полковым священником. Мать невесты, соответственно, тоже никакого пролетарского происхождения не имела, была на иждивении супруга. К утру он решил народ не смешить, объявленный брак не расторгать. Надо было только молчать насчет родни невесты. Адъютант Баранов без всяких пояснений был отстранен от должности и отправлен в полк. Товарищеская вечеринка по случаю бракосочетания командира была отменена. Не приглашать на нее Женину родню вызвало бы вопросы, а пригласить означало поставить крест на карьере красного командира. И в дальнейшем, за все восемь лет брака, Блюхер так и не простил Галине ее вполне объяснимой по тем временам скрытности. Тщательно обходил вопрос происхождения жены в многочисленных бумагах и автобиографиях и все восемь лет боялся, а вдруг кто-нибудь докопается. Словно чувствуя свою вину, Галина была тихой и послушной женой и проявляла характер только при бесконечных перебросах красного командира Блюхера с одного фронта на другой. Характеризуя каждое новое назначение как опасное, тот всякий раз пытался оставить ее дома, уехать один. Тогда у Галины глаза становились такими же яростно прозрачными, как у Блюхера, и она каждый раз говорила нет. Сказала она так и нынче, когда Блюхер получил приказ о переброске с Врангелевского фронта в далекое Забайкалье. «Галина, но ведь наша Зоя болеет!» пытался апеллировать Блюхер к здоровью появившейся малышки. «А тут одна дорога какая, из Одессы в Читу. И врачи не советуют». Я уже все придумала, Василий Константинович. С нами поедет моя сестра, Варвара. Она окончила курсы сестер милосердия. Поможет с малышкой, ежели что. А там как Бог даст. Потише ты насчет Бога, — привычно одернул жену Блюхер. Он осторожно взял с полки коробку папирос, покрутил ее в пальцах, открыл и понюхал. Пахло сладко и приятно. На шаре в спички, Блюхер закурил и постепенно успокоился. Не успел подумать о том, что на пустой желудок от водки может и развести, как обнаружил тут же на полочке несколько корзинок и вазочек с орехами и солеными крендельками. Обставившись ими, вскрыл пакет с секреткой, взял верхнюю бумагу и прищурился. Это оказалась вчерашняя сводка ГПУ. «Наблюдается сильное голодание». Умерших детей не относят на кладбище, оставляя для собственного питания. По Тюменской губернии голодают 265 тысяч из 500 тысяч населения. Голод усиливается. В благополучных по урожайности властях голодают до 30% населения. Случаи голодной смерти учащаются. На границе Ишимского и Петропавловского уездов развивается эпидемия азиатской холеры. Это подлинный документ, исключительно ясно характеризующий партийную элиту того времени. Не знали? Все и все знали. Не стесняясь при этом тратить золото империи на закупку спецпоездов. Больше Блюхер читать ничего не стал. Аккуратно сложил пачку бумаг в надорванный пакет, выкурил еще одну герцеговину и пошел согласно регламенту сдавать секретную почту старшему охраннику. — Быстро вы управились, товарищ командарм, — появился тот, скрупулезно пересчитывая бумаги. — Обед на столе в вашем купе, товарищ Блюхер. В кабинете штабисты вовсю хлебали ложками наваристый борщи борщ из тарелок со сложными вензелями. — Если не царские, то графские наверняка. Блюхера шумно приветствовали. — К такому бы борщичку да по стаканчику, товарищ командарм. — В курилке стоят ваши стаканчики, товарищи командиры. И все, что к ним прилагается, не стесняйтесь. Он прошел в свое купе, где женщины, раскрасневшиеся от давно забытого вкуса и удовольствия, чинно постукивали ложками. «Почитать бы вам то, что я читал сейчас», — подумал Блюхер, но лишь пожелал приятного аппетита. Сам он есть в тот день ничего не мог. Буфетчики переглядывались, опасаясь, что не угодили. «Может, сразу второе подать?» «Нынче на второй рагу из баранины, товарищ Блюхер?» Тот мельком глянул на полную тарелку поджаристого мяса с гарниром. «Интересно, а что едят пассажиры в обычных вагонах?» Позже Блюхер привыкнет и к спецпайкам, и к обособленности красной элиты. Иной раз и поваров будет поругивать за неусердие. Но это будет потом. Не сейчас. Экспресс тем временем все мчался вперед. отказавшись от обеда блюхер взял на руки хнычущую малышку пощекотал пальцем щечки но добился только того что та захныкала еще громче он смотрел на малышку и не ощущал никаких отцовских чувств может быть потому что за минувшие после ее рождения восемь месяцев считая не видел ее все время в штабах на передовой это было наверное страшно но блюхер не ощущал абсолютно ничего Поезд мчался на восток. Дни летели за днями, малышка тихо угасала и умерла, когда экспресс остановился недалеко от Иркутска на станции Усолье-Сибирское. Жена ревела белугой, тихо хлюпала ее сестра Варвара. Блюхер лишь играл желваками. Отстранив прильнувшую Галину, вышел в коридор, поманил в тамбур старшего охранника. «Дочку надо бы похоронить». Примите мои самые искренние соболезнования от товарищ Блюхер. «Бог дал, бог взял», — машинально повторил за женой командарм, и, поймав на себе удивленный взгляд охранника, нашел в себе силы сгладить неловкость. «Так ведь, кажется, раньше говорили. А сейчас как?» Н «Не знаю даже», — слегка успокоился охранник, мельком подумав, что писать докладную на сей счет, видимо, не стоит. «Горе все-таки у человека». «Я хочу похоронить ее в Иркутске», Можно дать депешу по линии, чтобы там все приготовили? Будет исполнено, товарищ командарм. И еще. Я хочу, чтобы мой вагон в Иркутске отцепили. Не набегу хоронить, на часы не поглядывать. Чтобы по-людски все было. Прицепим к следующему составу, так можно? — В принципе, можно, — ухватился за подбородок охранник. Но, извините за прямоту, товарищ Блюхер, как бы вам неприятности не обломилось. «У меня дочка померла, ты прыщ на ровном месте!» Блюхер ухватил собеседника за воротник. «О каких неприятностях ты говоришь?» «Извините, дело ваше, товарищ командарм», — захрипел тот. «Приказываете отцепить вагон, от отцепим, хоть на неделю, нам-то что? Это у вас приказ прибыть к месту назначения без промедления?» «Извини, друг», — Блюхер с трудом разжал занемевшие пальцы. Да мы понимаем, товарищ Блюхер, горе оно горе и есть. Был бы следующий экспресс завтра, не было бы разговора, но расписание-то куда денешь? Через двое суток только следующий транссибирский. Это же всю систему оповещения по линии ставить в известность надо. С линии в Москву в РВС доложат, не могут не доложить. Башку с меня снимут, если не доложу о ЧП. А нашего нарком-военмора вы, наверное, лучше меня знаете. Ему что дочурка ваша, что козявка досадная. Едете в Читу командармом, приедете арестантом. Оно вам надо, товарищ Блюхер? И дочурку не вернете. Тебя как зовут, друг? Ефимом. То есть, ежели и по паспорту, то Эфраимом, конечно. Что же делать, Эфраим? Выкинуть детё с поезда, как собачонку безродную? Все устроим, товарищ командарм. Мы что, не люди? — зашептал охранник. В Иркутске плановая стоянка полтора часа. Я с комендантом договорюсь, организуем сигналы диверсии на путях. Пока туда-сюда, пока дрезину на сотню верст вперед сгоняют, пока на три раза все проверят, будет у нас шесть-семь часов. Гарантирую. И могилку к утру выкопают, и гробик сварганят. Честь честью все будет. Оглянувшись, охранник зашептал дальше. Хотите, папа, найдем, отпивание организуем? Думаете, я не вижу, что супружница ваша того? Старорежимная бабочка по всему видна. крестится даже. Вы бы, кстати, предупредили ее насчет этого, не дай бог. Только если отпивание, то совсем тихо надо. И без супружницы, и без вас, товарищ командарм. Отвезут вроде как на медицинское вскрытие в морг тамошний, а там и в храм. Могу лично проследить. Спасибо тебе, Афраим. С отпеванием это ты перегнул, пожалуй. Не надо отпевания. Яму только поглубже распорядись выкопать. Очень прошу. блюхер от чего то вспомнил ориентировку гпу тут ведь наверное тоже люди голодают а вот вы о чем товарищ командарм догадался охранник нет тут такого голодования как в центральной россии нету -те. могилку никто не потревожит но как скажете насколько глубже копать на пару аршинов все покойнее на душе будет